Возвращение на круги своя Красивый город дальний с его бассейнами для плавания и кортами для игры в теннис был уж давно оставлен. Но Порт-Артур в жестокой блокаде японских батарей и крейсеров героически сражался. А пока Соломин, поспешая к Иркутску, преодолевал тяготы якутского и ленского трактов, Русская армия успела выдержать две кровопролитные битвы. В сражении при Лео яне победа уже была за нами, но Куропаткин слабовольно сдал позиции японцам. Зато на реке Шахэ бои окончились безрезультатно для обеих сторон. И там образовался колеблющийся позиционный фронт, нечто совершенно новое в методике военного искусства. Две попытки Порт-Артурской эскадры прорваться через блокаду Владивосток не удались. Отвермир внимательно следил за походом эскадры Рожественского. В поезде открыто поговаривали, что скоро Балтику отправят на войну третью эскадру под командованием адмирала Небогатова. Всех беспокоила судьба Порт-Артура. Если Порт-Артур рассуждали военные, выдержит осаду? Тогда силы японского флота кажутся раздроблены, и самураев не удержат наши эскадры в корейских проливах. Но если порт Артур капитулирует, тогда японцы смогут весь свой броненосный флот выставить у острова Цусимы, и наши эскадры будут уже не в состоянии пробиться к Владивостоку. Между Читой и Нерчинском на станции «Китайский разъезд» Вагоны экспресса заметно опустели, часть пассажиров пересела в воинский эшелон, который помчал их манжурские пустоши к Цицикару и Харбину, откуда легендарная КВЖ давила прямо в полами сражений. А за Нерчинском прошли мелькать знакомые для Соломина станции — Раздольная, Амазар, Ерофей Палч, Рухлова, Бурия и, наконец, станция Гандатти, названная в честь его приятеля на деньги которого он добирался до Хабаровска. Всю дорогу пассажира вели столь откровенные разговоры, что Соломину порой казалось, будто он попал на революционный митинг. И чем дальше углублялся экспресс в дебри Дальнего Востока, тем больше развязывались у людей языки. И даже сухопарые чиновницы, инспектрица Благовещенской женской гимназии И даже солидный каперанг, едущий командовать крейсером, все, словно сговорясь, на чем свет стоит костили царя, и в окружении перемывали кости бездарному Куропаткину. Но позвольте, — вступил в беседу Соломин, — ведь говорит о поражении России можно лишь в том случае, если враг вступит на русскую землю. Пока же мы сражаемся на чужой территории, о поражении речи быть не может. Но этот каперанг ответил не слишком-то вежливо. — Да откуда вы взялись, любезный? — С Камчатки, — ответил Соломин. — Оно и видно, — заметила инспектриса гимназии, словно брызнула ядом и свела в ниточку плоские губы. Андрей Петрович испытал чувство, какое испытывает, наверное, человек, вдруг свалившийся с печки. — Вот и Хабаровск. Здесь можно ощутить себя дома, где и солома, и дома. На перроне, встречая какое-то питерское начальство, выстроился оркестр, игравший красивый флотский марш «Кронштадт-Тулон». В морозном воздухе бравурно звенели медные тарелки, барабанная дробь напитала усталую душу бодростью. Андрей Петрович поднял воротник пальто и направился в городскую больницу, где вымученным голосом просил психиатра выдать справку о нормальности. После беглой проверки его психика была признана вполне здоровой, а мышление гибким и ясным. — Зачем вам все это? — удивился врач. — Министр внутренних дел Плеви соизволил наклеить на меня ярлык сумасшедшего, а теперь его никак не отодрать. Глупости! Да и от Плеви брызг не осталось. Соломин объяснил врачу. Что Смолду был чиновником в силу российской бюрократии, способной размолоть человека в порошок, он хорошо знает. Если уж кто-то наверху сказал, что я верблюд, то теперь хоть головой разбейся об стенку. Очень трудно доказать, что ты, орел, без бумажки казенного вида в таком деле не обойтись. На последние деньги он перекусил в ресторане «Боярин», где, слава богу, знакомых не встретил. Потом в номерах Паршина снял для себя комнату и позвонил в редакцию Приморских ведомостей. К телефону подошел его бывший токийский корреспондент Пуцына. «Навестите меня, Викентий Адамович. Пуцына вскоре явился, заметно обленявший. Памятуя о том, что война закрыла ему дорогу в Японию, которую он умел хорошо и красочно описывать, Соломец спросил, «О чем же сейчас кропаете?» — Да так, о Колыме. Вы же там не были. И нет дураков, которые бы о Колыме мечтали. Но тему уж больно захватывает. Бродяги, золото, дичь. — Не нашли вы себя, — ответил Соломин, раскуривая последнюю папиросу, последней, кажется, спичкой. — Колыма — это еще не тема. Там только волков хорошо морозить. — Деньги есть? — Нету, а надо очень. — Не похоже, что вы из Камчатки. — Похоже, милый, похоже. — Тогда посидите, сейчас деньги будут. Пуццина ненадолго удалился в зал, где шла игра в карты, и вернулся, имея в кармане полтысячи рублей. — Половину мне, половину вам. Отдавать не стремитесь. Я и глупцов на гильотине в момент срезал. Он откровенно показал шестерку, которая в его руке тут же превратилась в девятку. Потом предъявил трефового валета и мгновенно обратил ее в даму Пик. — Опять вы за старое! — вздохнул Соломин. — Да, какое там старое! Пальцы уж не тех халтурю! Вечером Соломин заказал в номер бутылку шампанского и хороший ужин с фруктами. Сидел и думал, как жить дальше. Тут он еще раз помянул плеве недобрым словом.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 Женщина заметно похорошела и была одета с вызывающей роскошью. На правах старой знакомой она чмокнула соломина в щеку, со свободной непринужденностью расселась в кресле напротив, терзая нежную лайку перчаток. «Боже мой, боже мой, как я рада вас видеть!» — напористо заговорила она. «Сколько слез, сколько драм, сколько... Ну, теперь дело прошлое!» Я могу быть вполне откровенна. Вы — мое единственное женское счастье, Андрей Петрович, ради нашей пылкой любви, ради всего, что было. Выручите меня. Исполнив эту увертюру, она стыдливо потупила взор, чтобы Соломин мог разглядеть, какие у нее длинные ресницы. Налюбовавший Соломин ответил, — Охотнейшую выручу, что вам угодно. — Я не слишком затрудню вас глупой просьбой. Мне нужно хотя бы десять, пятнадцать, двадцать, пусть даже тридцать чернобурых лисичек. Вы не смеете отказать мне. Я сплю и вижу себя в прелестном манто Выручите. Я же хорошо знаю, что все, кто побывал на Камчатке, все они...» Соломина стало тягостно, как никогда. Он сказал. — Неужели, мадам, вы полагаете, что на Камчатке все так и разложено? Вот лисицы, вот песцы, вот бобры. Бери, что надо, уезжай. Между тем, осмелюсь заметить, камчатские начальники — это еще не трапперы. Я же всегда был негодным стрелком и не убил для вас даже башивой камчатской кошки. На лице женщины отразилось презрение. «Неужели?» — спросила она. «Вы даже себе ничего с Камчатки не привезли». Напротив, все, что было, растерял. Помните, что сказано в Евангелии? И шет вон, плаках у Горька. Взглядом она окинула его стол, где в окружении фруктов красовалось шампанское. По глазам дамы Соломин догадался, что она не поверила ему. И сейчас, наверное, сидит и мыслит, награбился на Камчатке. Теперь спит на бобрах, покрываясь одеялом из голубых песцов, а жалеет какие-то чернобурки для полного дамского удовольствия. Поднявшись, дама поправила перед зеркалом шляпу размером с тележное колесо. Она щелкнула на перчатке кнопкой, словно поставив точку. «Поздравьте меня! Я выхожу замуж!» Соломину теперь было уже все равно. «Очень рад за адвоката и Вы ошиблись, дорогой мой!» Засмеялась дама. «Это жалкий адвокатишка оказался слишком меркантилен в любви!»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 Вот уж чего я не стану делать. Подхватив пышный тренд платья, она удалилась. Соломин допил шампанское, подумал. Нет худа без добра. Если бы не Камчатка, он, глупец, возможно, и женился бы на этой даме. Но где бы он взял столько мостов для нее? 18 декабря 1904 года Соломина вызвал приамурский генерал-губернатор Андреев. Это свидание состоялось за два дня до падения порта Артура, который не сдался врагу, но был сдан комендантом крепостной обороны генералом Стесселем. — Ну, рассказывайте, — встретил его Андреев. Соломинастый чертел и всем одно и то же. — Ваше превосходительство! — заупокойно начал он. В этом же кабинете год назад вы благословили меня на управление Камчаткой, обещая грудью сыт, оберечь меня от всяких наветов. Я ведь не забыл тот день. Я тоже. Бодро отозвался генерал губернатор. Но что же получилось на деле? Камчатские торговцы желают меня избавиться. Изобразили меня дураком. Покойный плеви зарезолютил мою ненормальность. А вы? Именно вы, ваше превосходительство, шлете телеграммы вдоль сибирской магистрали, что меня упрятали в бедлам. Приходи, кума, любоваться!» «Какая кума?» — удивился Андреев. Кажется, этой поговорке Соломину не следовало употреблять. «Да не этот я так. Вы не обращайте внимания». За окном мягко сыпал пушистый снежок. Андреев долго сидел недвижим, затем поднялся и, сочно поскрипывая спагами, — Обошел, Соловьевна. — посолень Помилуйте, но я, отвечающий, не сошел с ума. — это вы утвердили мое сумасшествие. Сейчас мы это дело проверим. Вернувшись к столу, генерал-губернатор Преамурья нажал кнопку звонка. Сразу явился начальник канцелярии. — Подайте сюда табель всех исходящих. Слушаюсь, ваше превосходительство. — Начальник канцелярии вышел, Андреев сказал Соломину, — Я таких телеграмм никогда не подписывал. Канцелярия работала как машина. И через минуту, присев к столу, Андреев вместе с Соломиным искали по списку исходящих бумаг эту злополучную телеграмму. Нашли ее. Директор канцелярии предъявил и дубликат ее, подписанный Андреевым. — Это ведь ваша подпись? — спросил Соломин. Генерал губернатор сознался, но не сразу. Моям, не помню, чтобы я. Это какая-то мистификация, быть того не может. Но подпись да, сознаюсь. Знаете, дорогой мой, не будем муссировать этот вопрос. Я заработался, мне подкатили целую тачку бумаг для подписи, и я не глядя подмахнул эту телеграмму. Виноват. Соломин представил ему справку из больницы. Из нее явствует, что я психически нормален. — Все это замечательно, — ответил Андреев, — но сия писулька от врача не может затмить резолюции покойного министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Пляве. — Так что ж вы мне прикажете? — Самому отправляться в дом для умалишенных и сидеть там до скончания века во благо исполнения министерской резолюции? Снегопад кончился, выглянуло солнце. — Ну, до этого, надеюсь, мы не доживем, — ободрил Соломина генерал-губернатор, стараясь не смотреть ему в глаза. — Но вам следует посильно доказать, что вы человек психически здоровый. Соломина уныло отвечал. — В теории мне все понятно, но как, простите, осуществить все это на практике российского бытия? — Да, в наших условиях это, конечно, нелегко. Для начала, — сказал Андреев, — Я представлю вас к Анне на шею. Став аннинским кавалером, вы сразу обретете иную весомость. Но чтобы питерские гусей не дразнить, вам лучше бы согласиться с тем, что в период управления Камчаткой вы пребывали явно не в себе. А теперь, теперь, да, поправились. Бывает же так. Соломин вспылил. — Так за что же вы вешаете меня, Анну, на шею? Неужели за то, что, управляя Камчаткой, я пребывал в состоянии идиотизма? Да нет, вы будете награждены за управление Камчаткой в самую сложную пору ее истории. Но я же тогда, по вашему разумению, был ненормальный. Вы меня неправильно поняли, и теперь меня собираетесь запутать. Андреев явно хотел помочь, но сам не знал, как. Попытайтесь оправдать свои деяния перед высшей властью. Но в Петербург не попасть. Согласно вашим же указаниям, меня садят с поезда на первой же станции. Но в таком случае боритесь за правду по телеграфу. У меня нет денег, чтобы устроить перепалку по телеграфу. Каждое слово вылетает в копеечку. Андреев сказал, что телеграфные расходы он спишет за счет генерал-губернаторства. Одновременно все распоряжения Селомина по управлению Камчаткой были отданы на экспертизу психиатров которые вывели заключение, что бумаги писаны в здравом уме и в твердой памяти. Соломин вспоминал. В конце концов, под влиянием, конечно, петербургских покровителей Губницкого, в Хабаровске была получена из столицы бумага. Теперь, разумеется, господин Соломин психически здоров, но из этого не следует, что он был нормален на Камчатке, где возникли такие условия, что ему было нетрудно трудно помутиться разумом. Такая версия вполне устраивала Андреева. — Вот, то же самое предлагал вам и я. Все равно, голубчик, плеть и обуха не перешибешь. Давай так условимся. Нервы у Соломина уже не выдерживали. — Мне даже стыдно, — сказал он, — стыдно за самого себя. Что я, как дурень с писаной торбой, вожусь тут с этим своим сумасшествием, если вокруг черт знает, что творится, еще неизвестно, чем все это кончится. Ладно, будь по-вашему.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 На улице уже двадцатый век, а Камчатка живет еще в эпоху Средневековья. — Я, — сказал он, — согласен принять Камчатку лишь на правах губернатора, с тем, чтобы Петропавловску был придан статут губернского города. Камчатка должна иметь радиостанцию, ей нужен постоянный гарнизон и военная охрана побережья, а для служебных нужд необходим патрульный корабль. — Это романтика, — ответил Андреев. Учитывая опыт русско-японской войны, в 1909 году Камчатки были присвоены правогубернии. В Петропавловске тогда же была построена первая радиостанция, а губернатор получил корабль «Адмирал Завойко», который после революции был переименован в «Красный вымпел». С этого корабля, обслуживавшего Камчатскую администрацию, заново начался советский Тихоокеанский флот.